На некоторое время наступило молчание, и миссис Боффин поднялась тихонько, собираясь подойти к ней, но мистер Боффин остановил ее жестом, и она послушно села на свое место. Вот ваше жалование, мистер Роксмит. Для вас, я думаю, неунизительно будет поднять их после всего, до чего вы сами унизились в этом доме. Золотой мусорщик, Бросил завернутые в бумажку деньги своему бывшему секретарю. Роксмит подобрал сверток с пола. «Кроме этого, я ни в чем не унизился. А это мои кровные деньги, заработанные самым тяжелым трудом». «Надеюсь, вы скоро соберете вещи, потому что чем скорее вы уберетесь со всеми пожитками, тем лучше будет для всех нас». «Вам нечего бояться». Я не задержусь. Впрочем, прежде чем мы с вами окончательно расстанемся, я хотел бы задать вам еще один вопрос, хотя бы только для того, чтобы показать этой молодой особе, насколько вы, интриганы, бываете самонадеянны, В расчете на то, что никто не заметит, как вы сами себе противоречите. Спрашивайте о чем угодно, только поскорее. Как сами рекомендовали. Вы притворяетесь, будь то так сильно влюблены в эту молодую особу. Я не притворяюсь. Ах так! Отлично! Значит, вы сильно влюблены в эту молодую особу, если уж так придираетесь к слову. Да. Как же ваше чувства примиряется с тем, что эта молодая особа – расточительница, легкомысленная дурочка, которая бросает деньги на ветер И так и норовит попасть в работный дом. Я вас не понимаю. Не понимаете? Или не хотите понять? За кого же еще вы считали эту молодую особу? И что вы думали о ней, если думали, что она может принять ваше ухаживание? Я ничего не думал. Я был бы счастлив добиться ее взаимности и завладеть ее сердцем. Добиться взаимности? Завладеть сердцем? Мяу-мяу, говорит кошка. Кряк-кряк, говорит утка. Гав-гав, лает собака. Добиться ее взаимности... И завладеть сердцем, ха-ха, мяу-мяу, гав-гав, кряк-кряк.